Глава двадцать пятая. Стул. настук стук полковнику Гущину никто не ответил, хотя он терпеливо ждал. Из-за забора виднелась среди крон крыши зимней дачи. Кругом царила мертвая тишина. Гущин снова громко забарабанил в калитку. а Оглохла старуха-проценщица, или на унитазе задремала. И внезапно калитка, заскрипев, подалась. Ее не заперли изнутри. Гущин зашел на участок. Прямо к нему по заросшей травой дорожке боком скакала ворона. Еще три птицы с шумом и карканьем вспорхнули из травы. Полковник Гущин остановился. Юлия смоловская лежала на земле у садового кованого столика в черной луже густой запекшейся крови. Рядом с телом валялся железный садовый стул. Гущин приблизился к телу на негнущихся ногах. Он разом взмок под пиджаком. Голову и лицо Осмоловской разбили сильными ударами. Парик ее съехал набок. В редких седых волосах вдовы Гущин увидел сгустки крови и осколки костей черепа. Вместо вытекшего правого глаза зияла рваная рана дыра. На вдове были спортивные брюки, розовая толстовка, разношенные скособоченные балетки люксового бренда с монограммой. На ее правом запястье тускло блестел золотой браслет, в ушах серьги. Скрюченные пальцы вдовы мертвой хваткой вцепились в траву. По окровавленному изуродованному лицу ползали осенние мухи. Гущин нелепо взмахнул рукой, отгоняя мух, и они роем закружились вокруг него в смертельном танце. Он глянул на стул, на котором сидел в прошлый раз. Он двигал его тогда, усаживаясь, и помнил, стул легкий и одновременно увесистый. На спинке стула запеклась кровь. Передняя ножка, металлический штырь, тоже сильно окровавлена. Гущин низко нагнулся над трупом, увидел на нижней челюсти старухи и на ее губах следы грязи. Он медленно выпрямился. Вспышка! Вся картина убийства всплыла перед ним словно наяву. Матрица кошмара. Напавший схватил стул, И ударил смоловскую по голове спинкой, повалил на землю. Наступил ей ногой на лицо, на рот, не давая кричать, звать на помощь. Перевернул стул спинкой вниз и начал долбить ею словно молотом по черепу. Но это показалось убийце недостаточным. Желая добить несчастную старуху, он опять перевернул стул и всадил ножку прямо ей в глаз, пронзая мозг. Судя по виду кровавой лужи, жертва пролежала на участке много часов. Полковник Гущин достал из кармана пиджака резиновые перчатки. Коснулся шеи вдовы. Тело давно окоченело. За ушами он обнаружил трупные пятна максимальной интенсивности. А это означало, что убийство произошло сутки или более назад. То есть вчера, когда он занимался переводом запроса караван-сараем и покойным инженером-шахрияром. На следующий день после их визита в Воронова вдову Осмоловскую кто-то зверски прикончил. Гущин не стал дальше сам осматривать труп. На место убийства следовало немедленно вызвать местную полицию, коллег из Новой Москвы. Они ему не подчинялись, но Гущин медлил, глянул на дачу Осмоловской. Быстро направился прямо к крыльцу, поднялся, входная дверь была приоткрыта. Он оказался на зимней террасе. Обстановка на ней не нарушалась убийцей. Гущин, ни к чему не прикасаясь, внимательно осматривал некогда дорогую, но обветшалую плетеную мебель, окна со шторами по моде девяностых, миновал кухню, распахнул дверь в смежную ванную туалет. Прошел в гостиную. Везде царил относительный порядок. У Гущина появилось чувство, убийца сюда даже не заходил. Он вообще не рискнул проникать в дом. В комнатах обычный жилой старческий хаос. Разбросанные на столе лекарства, квитанции, шерстяная кофта на спинке кресла. Он зашел в спальню вдовы. Увидел на комоде множество фотографий. На всех Осмоловская вместе с лысым мужчиной солидного вида. Явно со своим вторым мужем. Верхний ящик комода выдвинули до конца. В нем что-то искали. Но заглянув туда, Гущин решил... Нет, не убийца здесь рылся. Сама вдова. Поверх женского белья лежал прозрачный файл. Внутри бумаги. Осмоловская шарила в своем белье и сама достала припрятанную на дне ящика папку файл. Гущин руками в резиновых перчатках очень осторожно извлек файл и вытряхнул из него документы. Два пожелтевших свидетельства о смерти. алевтиной Зубовой, скончавшейся 30 лет назад, Гущин решил, возможно, мать Юлии смоловской И свидетельство о смерти Юрия Виллиантова от июля 1962 года. К свидетельству о смерти ржавой скрепкой прикололи другую бумагу. Полковник Гущин осторожно отцепил ее. Телеграмма. «Юленька, люблю, скучаю. Как ты себя чувствуешь, родная? Как наш будущий малыш? Я добрался до Светлого мыса». Ищу проводника в горы или шофера с машиной. Но сначала займусь старыми складами, Акбулун. Я здоров, у меня все нормально. Скоро увидимся. Обнимаю тебя. Твой Юра. Полковник Гущин прочел телеграмму из далекого 1962 года. А затем он сделал то, чего не совершал никогда прежде. Он забрал телеграмму и сунул ее в карман пиджака. Аккуратно сложил свидетельство в прозрачный файл, убрал его под белье вдовы и плотно задвинул ящик комода. Вдова Смоловская при встрече с им. Не все оставшееся от ее первого мужа она уничтожила. В файле имелось еще что-то, кроме телеграммы и свидетельств. Полковник Гущин доверял своему оперативному чутью, и данная вещь пропала. Покинув дом и притворив дверь, он, наконец, позвонил сначала в собственный глав к дежурному по управлению, а тот переадресовал его вызов в полиции Новой Москвы. Первым прибыл на место происшествия Вороновский участковый. Едва узрев труп о Смоловской и выслушав полковника Гущина, коллегу из области, он вынес свой вердикт. Дошли до края они здесь, не дна им ни покрышки. Началось все с собак отравленных, а закончилось ее проломленной башкой. Соседи отомстили, ясно же. Поквитались за псов своих. Бытовой конфликт с дракой и убийством. Полковник Гущин не стал возражать участковому. Не спорил он и с оперативной группой из Новой Москвы, попросил лишь разрешения присутствовать при осмотре трупа и обыски дома и участка в качестве коллеги и стороннего наблюдателя без права вмешательства в сам процесс. На вопрос старшего опергруппы... «А вы с какой целью коллега оказались у Осмоловской?» Ответил, «Мы ее проверяли по старым связям ее второго мужа. У нас дело экономически-финансового плана, нелегальные кредиты». Он не делился с коллегами тем, о чем думал сам. Желание отдать им на откуп информацию о зоомузее пропало у него напрочь, когда на участок под конвоем пригнали испуганных негодующих соседей Осмоловской, музыканты и его жену и начали интенсивно допрашивать про собачий конфликт, ратуя за раскрытие убийства на почве неприязненных отношений по горячим следам. «Бытовуха!» — свысока заявил Гущину старший опергруппы из Новой Москвы. «Следов ограбления жертвы и взлома нет, сейф ее мы нашли за гардеробом, его никто не пытался вскрыть, а на самой старухе золотые побрякушки целехоньки. Стулом по башке ее шарахнули во время скандала. Дача ее у реки на отшибе». Другие жители поселка могли их вопли и хирургани не слышать. — Расколем соседей-собачников. Пока они все отрицают, но, сами знаете, это ведь ненадолго. — Возможно, соседи ни в чем не виноваты. Вы проверьте все тщательным образом, — вежливо заметил полковник Гущин. — А вы ищете у нее в доме пестицид? Яд? Оперс нисходительно кивнул. — А ты нас из-за полных идиотов принимаешь, коллега из Никитского переулка? — Осмотр и обыск продолжался до темноты. Дотошные криминалисты тоже не выявили следов ограблений отпечатков пальцев посторонних лиц, только самой жертвы. Одна лишь деталь их смущала — не нашелся мобильный Осмоловской. «Если ее прикончили во время ссоры соседи, встя за отравленных собак, а я в этом не сомневаюсь, они и мобил ее похитили» объявил Гущину старшей опергруппы, сходу выдавая самое логичное и простое на его взгляд объяснение пропажи. Наверняка раньше угрожали ей в сообщениях или звонили с оскорблениями. Улика же против них прямая. И в речку выбросили телефончик. Ничего, после признания и про него все расскажет следователю. Криминалисты и судмедэксперт подтвердили первоначальный вывод Гущина. Смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы. Давность смерти примерно сутки — тридцать часов. «То есть смоловскую забили стулом вчера где-то примерно между тремя дня и восемью вечера», — уточнил Гущин и получил утвердительный ответ. При осмотре сарая полицейские нашли жестяной контейнер с надписью «ПРОС» — средство от кротов в таблетках. «Понятно теперь, кто отравил собак», — тяжело вздохнул усталый участковый. Эх, а ведь интеллигентные люди! Полковник Гущин уточнил у криминалистов, близок ли найденный пестицид по составу к джину-фумиганту, и снова получил утвердительный ответ. действие пестицидов примерно одинаково.